Приложение 5. Кодекс веры. Глава Молчащий гром. Параграф 18, пункт 3. И как Творитель создал людей для одному ему ведомых целей, а также чтобы проявить себя в созидаемом, так и человек способен в свою очередь создавать вещи для целей человеческих и проявления себя через созданное. Параграф 18, пункт 4. Смертна плоть человеческая и конечного времени. Ветшают кости, тускнеют глаза, Сидеют и выпадают волосы, разрушаются зубы, И так до полного исхода превращение в прах, Ибо таков закон, положенный человеку творителем, Благословен он, ибо вначале была порча, Основа и суть существования бренного. Параграф 18, пункт 5. Посему не должен смертный в путях созидания приступать закон порчи. Посему ржавеет металл, гниет и горит дерево, трескается и выветривается камень, протирается ткань, и всякой вещи положен свой предел и свой срок существования. Параграф 18, пункт 6. «Умирают люди и умирают вещи». И здесь лежит главный путь существования, общая основа круговорота бытия, но здесь же кроется и различие. Параграф 18, пункт 7. «Вложено творителем душа вплоть живущих, и разрушенное тело уподобим мы распахнувшейся темницы, сброшенным оковом, дабы вольный дух вошел в вечное блаженство освободившихся». Разрушенная же вещь души не имеет, ибо создана человеком, который не есть Творитель, но есть лишь Со-Творитель. Параграф 18, пункт 8. «Поправший же закон порчи дождется страшного, в вещи, живущие неположенные сроки, в вещи, существующие без человека, в вещи, превзошедшие предел совершенства», Зародится в ней отзвук души, но души не живой, чуждой и творителю и самому человеку. Горе дерзкому, чей путь приведет к созданию не жизни, ибо что страшней слуги сравнявшегося с Господином, но с помыслами мертвыми и стремлениями неисповедимыми. Параграф 18. Пункт 9 И для напоминания о слушникам. Для примера вечного живут людей бессмертные, проклятые, отлученные от закона порчи, обреченные жить без надежды, заточенные в теле своем, ни люди, ни вещи, никто, бесы. Пятое. В огурце не оказалось ни одного посетителя». Даже хозяин куда-то исчез из-за своей стойки, и лишь в углу тихо тренкал заезжий кефарет, невидящий пялись перед собой. Перед ним стояла кружка вина и миска с полустывшим рагу. Впрочем, отсутствие клиентуры меня не удивило. Вечерняя разгульная публика предпочитала более шумные заведения с девочками и крысиными боями. А хозяин огурца делал вид, что все и так идет нормально. Вот оно и шло. В голове занозой зудел недавний разговор с притворой-пустотником. «Это что же, братцы, получается? Пожалел он меня, что ли? Побегай, мол, маленький, только не отбегай далеко от песочницы, а то мама позовет, не услышишь». Так не мама ты мне, паскуда с и не верю я в жалость твою дешевую. Ты думаешь, куда я после беседы с тобой кинулся? К воротам медным, к месту обозначенному. И ни одной заразы там не нашел. Ни погонщика, коему плачено было с лихвой, ни наров его горбатых, ни даже следов от копыт их. Лишь плевок под кустом валялся зеленый комок жевательного НАСА, что блюстители жевать любят. Так что знал ты все наперед. И не тобой ли была назначена та встреча первая, где впервые колыхнулась перед наивным весом платье Лар-Леды, женщины, которая не хотела умирать? «Злость!» — кричала во мне. «Злость и обида!» И когда откричались, они отъезжали то понял я чушь несу. Злую сопливую чушь и. Не о том сейчас речь. Ладно, пустотник, договорились. Не уйду далеко. Близко буду. Совсем близко. Хе. Вот только где? Сдается комната. Вниз по коридору. Через погреб отодвинуть третью справа бочку и потянуть за кольцо над плинтусом. Хорошая комната, недорогая. Темновато там для привередливых постояльцев. Рядом со мной стоял хозяин. Толстенький, лысенький, развощекий и пухлый. Он вытирал руки о передник и рассеянно поглядывал на приоткрытую дверь таверны. Он был похож на младенца, и стоял на широко расставленных ногах с детской неуклюжестью. — Я монстр, — сказал я. — Я монстр, преступник и маньяк. Жуткий. И вообще... Вот. Он улыбнулся. — Монстр, который любит малосольные огурцы, — протянул хозяин. — А меня зовут Фросимет. Фросимет малохольный. Философ. Очень приятно познакомиться. «Ну и в чем же заключается твоя философия, фросемец с неблагозвучным прозвищем?» Хозяин облокотился на стол и на секунду задумался, а я на секунду прислушался. Не было в нем лжи, интереса лишнего не было. Тихо было и спокойно. «Когда-то я был молод и много учился». От моих учителей и из книг я узнал о том, что море — это море, а глоток пива — это глоток пива. Потом я стал сомневаться. Я стал задавать вопросы, стал мучиться неразрешимым и понял, что море далеко не всегда море, а глоток пива отнюдь не обязательно глоток пива. Именно тогда я облысел и обрюзг. А теперь... Он помолчал, прислушиваясь к брицанию сонного слепого кефареда. «Теперь я твердо знаю, что море — это все-таки море, а вкус гладкопива не меняется от моих рассуждений. Кроме того, я знаю, что задающий дурацкие вопросы неизбежно получает дурацкие ответы. Теперь я спокоен. Я знаю все, что мне нужно». Я поднялся из-за стола. Я думал спросить, почему он решился вмешаться в судьбу опального беса, но мне так хотелось промолчать и плыть по течению. У меня был сын, задумчиво сказал Фросимет Малахольный, глядя на меня снизу вверх. Он был неизлечимо болен, и ему разрешили реализовать право до 21 года. Что он и сделал? Ты совершенно не похож на него, ну, если не считать возраста, и того, что ты тоже болен, неизлечимо. — Я уже много лет живу в этом возрасте, — сказал я. — Очень много лет. — А разве в этом дело? Хм. неужели ты хоть чуть-чуть изменился за предыдущие годы? И если нет, имеют ли смысл прожитые... Дни и века. «Наверное, ты прав», — кивнул я. «Мы не меняемся. Пошли в твою комнату». Шестое. Ночью я выскользнул из своей новоприобретенной комнаты. Второй выход позволял проскочить через узкий лаз на городскую кожевенную свалку — и, зажимая нос от вони намокших бракованных шкур, поспешил к казармам. У забора с тыльной стороны жилого корпуса находился тайник, если можно назвать тайником углубление в земле, прикрытое неподъемной с виду плитой. С помощью его бесы обходили разные мелкие ограничения на спиртную и цивильную одежду. Я подозревал, что найду там кое-что для себя, и не ошибся. В тайнике лежал небольшой узел с моими вещами. Поверх узла был привязан трезубец лонистой Лессипа, с аккуратно зачехленными лезвиями, отчего боевой трезубец стал похож на невинный стандарт или, скорее, на экзотическую швабру. Теперь я знал, кому я обязан оставленными вещами, и даже записка без подписи не смутила меня. Я знал автора. «Спасибо, Харон. Я с удовольствием реализовал бы твое право на завтрашних играх, но... Хм, не судьба. Извини, друг сын друга, извини».